Мы погрязли бы в кровопролитных войнах, истребили друг друга, искатились до состояния диких зверей. Незримая длань, ведущая людей сквозь тьму невежества, вот что такое совет Мойер. Что ж, все понятно. Пропаганда с раннего возраста уменьшает вероятность народного недовольства. Вернувшись домой.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 А керосин штука общедоступная. Займусь этим на выходных. Несколько дней в школе царила затишье. Меня никто не цеплял, друзей тоже не трогали. И Раклея, и Регину я чуть ли не насильно впихнул на дополнительные занятия у мастера Маргена. Выяснилось, что им это дозволено, а мне из-за наложенных взасканий нет.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 Уже я малость прифигел от такого развития событий. А чего откладывать? Пожало плечами Джан. Встречаемся в сквере моряков через полтора часа. Но、ну, не встречаемся, обмениваемся свёртками. Предупреждать надо. Мы предупредили, хмыкнул Федор. Только что. Джан перебросила лодью на три поля вправо. Это было началом её конца.